Вы не можете ассимилировать индейских призраков. Даже будучи призраком, р о д р и к не собирался ассимилироваться. Вы не можете ассимилировать индейских призраков. Слишком поздно. Он не попал в их белый ад и не попал в их белый рай. И он умер в резервации Сак-энд-Фокс, слишком далеко, чтобы успеть в рай народа Чепева. Поэтому он последовал за своим гробом домой и теперь просто слонялся без дела. с л у ш и в а л с я к происходящему. Именно после смерти он узнал об этом термине. О том, что задумали белые. «Ассимиляция». «Их обычаи станут вашими обычаями». Он подвел итоги. Когда ему побрили голову, и она стала пушистой и колючей, Родерику это вроде как понравилось. Как мех, подумал он и провел по голове рукой. Существовали определенные вещи, которые ему действительно нравились. Например, консервированные персики, но не жесткие ботинки. Горн, но не раньше восхода солнца. Теплая шерстяная куртка, шерстяные носки. Но опять же, если бы они не истребили всех бизонов, у него могла быть куртка из курчавой шкуры бизона. И курчавые бизоньи носки. Туберкулез. Конечно, ему это не понравилось. Болели ли его соплеменники в прежние времена? Он ни о чем таком не слышал, ему пришлось задуматься. Отчего умирали индейцы? Опасные животные, несчастные случаи, холод, другие индейцы. Он слышал, прежде водилось множество животных. Они были повсюду, так что никто не голодал. Тебя может легнуть лошадь или растоптать разъяренный бизон. Родерик был одержим мыслью о том, как он мог умереть. Все, что угодно, было лучше туберкулеза. Например, пасть в битве, п р о н з е н н ы й вражеским копьем. Нет, ужас а огонь, а через которые ему пришлось пройти за все эти долгие годы, не истерлись из его памяти. Конечно, годы могли ему, призраку, показаться мгновением. Он явился на похороны старого Паранта, думая, что, может быть, сумеет прокрасться вместе с ним или прошмыгнуть за ним в загробный мир. Он был готов к чему-то новому. Но старина Паранта умер пьяным и сошел со священной дороги. И р о д р и к повернул обратно, тем более, что почувствовал запах медвежьего мяса, которое ж о н а т сварила в трех сменах воды, как это некогда делала и его мать. Он все равно ощутил запах. А еще ему нравилось слушать, как говорит ж о н а т Ассимиляции нет. В языке Чапиева отсутствовали ругательства, но было много слов для секса. И р о д р а к у нравилось слушать о сексе. Он сожалел, что не удалось этим заниматься, правда, теперь знал о сексе все. Он даже знал слишком много. Давным-давно он перестал преследовать людей, когда те начинали вести себя сексуально. Но когда же Анат и старики говорили о сексе, это было забавно. Он смеялся призрачным смехом, который походил на звук капели или на шорох веток в лесу, трущихся друг о друга высоко-высоко. Но секс в целом — это же фарс, настоящая ассимиляция. Вот он им и не занимался. Теперь было очень трудно не ассимилироваться в полном одиночестве, и потому он хотел вернуться домой.